пролился в горло девочки, и она пришла в себя. — Дядя Чарли, это что, вода? — Лучше. Это виноград. И знаешь, кто принес его нам? Ворона. — отозвала отозвалась ворона, услышав, что говорят о ней. Проглотив несколько виноградин, Элли поднялась на локти, взор ее упал,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 И голод ну и виноград бормотал моряк я такого не ел даже на куру кусу моряк взял на руки ворону погладил ее черные взъерошенные перья умница ты наша а я-то старая копченая селедка еще сердился что ты улетела